Глава 18. В последующие несколько дней у нас все без перемен. Маме не приходит себя. Гавин каждое утро забегает выпить кофе с пирожным и исправиться за состоянием бабушки. Аллан по утрам хвостом ходит за Анни, днем помогает мне, а во второй половине дня снова не отходит от своей правнучки. Также продолжает обзванивать людей по списку безуспешно. Потом мы закрываемся и полчаса едем до Хайниса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 Алан рассказывает мне о ресторанчике, который они с мамией любили в двоенном Париже. Он тогда был совсем маленьким, а маме не исполнилось и 13. Хозяин ресторанчика всегда подходил к столику, когда обед или ужин заканчивался, и угощал детей особыми блинчиками с шоколадом, жженым сахаром и бананами. Маме и Алан хихикали и тыкали в него пальцем, глядя, как он поджигает блинчики у них на виду,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 Вернувшись домой через час, предварительно я по просьбе Аллана подбросила его до библиотеки, застаю Анни, сидящей, скрестив ноги, на полу посреди гостиной. Телефонная трубка прижата к уху, дочка повторяет. Угу. А, «Угу, прекрасно». На миг у меня загораются глаза. Неужели девочка отыскала такие Жакоба Леви? В конце концов, реплики явно не из привычного сценария —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 И на лице у нее такая злость, что я неожиданно для себя отступаю на шаг назад. «Зачем только ты нас во все это втравила?» — выкрикивает Анни. Она вскакивает на ноги, прижимает кулаки к тощим длинным ляжкам, которым пока еще далеко до женственной округлости. Пораженная я уставилась на нее и хлопаю глазами. «Втравила? Во что?»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 Если бы ты любила папу, он бы сейчас не жил на другом конце города и не завел бы себе дуру-подружку, которая меня ненавидит. И тут до меня, наконец, доходит. Дело тут не во мне и Робби. Дело в том, как относится к Анне новая Робова пассия. И несмотря на то, что Анне только что сделала мне очень больно, я все же куда больше переживаю сейчас за нее, чем за себя».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 И хотя ту женщину я не знаю, но если она ведет себя так, как будто ты ей не нравишься, значит, у нее просто не все дома. — Неважно, — буркает Анни. — Папа не считает, что у нее не все дома. Папа считает, что Саншайн лучше всех. Я делаю несколько глубоких вдохов. Роб в своем репертуаре. Вечно он ведет себя, как маленький ребенок, который тянется к новым ярким игрушкам.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 И вполне возможно, что она попортила настроение новой пасси отца. С нее останется, Но Роб... Нет, ему оправдание. Он принял сторону любовницы против собственной дочери. С учетом возраста, а и не недавнего нашего развода. Так что же именно делает Саншайн? Как показывает, что ты ей не нравишься? Аккуратно формулирую я.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 Она сказала, что ты вырядилась по-дурацки. Ты это серьезно? Она назвала твою одежду дурацкой? повторяю я недоверчиво. А не кивает. Угу. А на другой день, когда она уехала, я попробовала поговорить про это с папой. Думал, он меня понимает. А вечером прихожу из кондитерской, иду в ванну, а там прям посреди на тумбочке, в моем туалете,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 Но на самом деле все обстоит именно так. Эта Саншайн, похоже, гнусная интриганка. И мне плевать, что она крутит, как хочет моим бывшим благоверным. Мне до него больше нет дела. И, положа руку на сердце, он заслуживает, чтобы очередная стерва вытирала об него ноги. По делом. Но я считаю недопустимым, чтобы какая-то баба из кожи вон лезла, стараясь унизить двенадцатилетнего ребенка,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 Он решил, что я типа копалась у нее в сумочке или что-то вроде того. Понятно. Медленно цежу я, потом делаю глубокий вдох. Ладно. Ну, первое, что я должна тебе сказать, детка, твоему папаше явно снесло крышу. Потому что нет в мире ни одной причины, чтобы хоть кого-нибудь предпочесть собственному ребенку. А уж тем более сучку по имени Саншайн. Они глядят на меня потрясенно. Ты назвала ее сучкой? Я назвала ее сучкой, хладнокровно подтверждаю я. Потому что она сучка и есть, о чем я и намерена побеседовать с твоим отцом. Я знаю, что тебе трудно это понять, но поверь, дело тут совсем не в тебе, а в том, что твой отец — человек ненадежный и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 чтобы ты больше не разговаривала со мной подобным тоном. Объясняю я, и не срывала на мне зло. В следующий раз, если тебе будет скверно, просто подойди ко мне и давай поговорим, Анни. Я всегда готова тебе помочь». «Да я знаю». Она замолкает и вдруг поднимает на меня взгляд полный ужаса. «Погоди. Значит, я больше не смогу обзванивать других Леви? Сможешь. Через два дня».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 Думаю, я. «Я? Мать Анни?» Резко отвечаю я. «А вы, должно быть, как вас там? Рейнклауд?» Примечание. По-английски «рейнклауд» — дождевая туча. Конец примечания. «Саншайн!» — поправляет она. «Ах, ну да, конечно!» «Роб дома?» Она закидывает хвост за правое плечо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 Все казалось бы так же, и все по-другому. Тот же вид на залив из окон, но на окнах висят другие занавески. Та же самая винтовая лестница ведет на второй этаж, но на лестничной площадке лежит сумочка другой женщины. Но я встряхиваюсь и следую за робом на кухню. Может, хочешь холодного чаю или еще чего-нибудь, предлагает он. Нет, спасибо, я ненадолго. Мне еще нужно в больницу к маме. Но сначала необходимо кое о чем с тобой переговорить. Роб со вздохом почесывает голову. Слушай, ты опять про этот макияж? Мне кажется, ты слишком болезненно реагируешь, но я все учел и стараюсь вести себя построже. На днях она явилась с накрашенными губами, так я заставил все смыть и отнял помаду. Это замечательно. Я ценю, перебиваю я его. Но сейчас речь о другом. Ну, что там еще? Роб картинно разводит руками.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 Проследив его взгляд, я вижу белые яхты на безупречно ясном синем горизонте. Мне становится интересно, не думает ли сейчас Роб, как и я, на первых днях после нашей же низбы, когда мы частенько выходили на яхте в море возле Бостона, и все нам было нипочём. Потом я, не кстати вспоминая, что была тогда беременна и страдала от морской болезни, а Роб просто отворачивался, пока я блевала, перегнувшись через борт...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 потому что он допустил эту ситуацию и, по сути дела, причинил боль нашему ребенку. Но я испытываю благодарность при мысли, что Анне не придется больше страдать. Еще от того, что у нее есть отец, которому все-таки на нее не совсем наплевать. Хотя и приходится иногда давать ему ощутимого пинка, чтобы развернуть в нужном направлении и заставиться делать правильные вещи. Еще я радуюсь, куда в большей степени, чем полагала раньше, потому что не должна больше жить рядом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 «Знаете что? Вы не грубите мне в моем доме!» Выпаливает Саншайн и при этом снова мотает пучком длинных волос, от чего становится похоже на норовистую лошадь, нервно дергающую хвостом. «Постараюсь не забыть, если, конечно, когда-нибудь попаду в ваш дом!» Обещаю я ей с радостной улыбкой. «Ну а пока, учитывая, что этот дом не ваш...»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 потому что остаток дня намереваюсь провести с мами, постигая уроки любви. До сих пор я даже не понимала, как мне этого не хватало.